Очнулся я на чем-то твердом, зато под одеялом. Живот перевязан, спина и шея тоже в каких-то бинтах или тряпье. Выходит, это был не сон. «Итак, что мы имеем? Я попал в какой-то другой мир. Это точно не земля, и я точно не в своем теле. Оно вроде моложе лет так на 10 и худее килограмм на 20. Где мое пивное пузико? Хотя хрен с ним. Нашел, о чем грустить. Кстати, о хрене. Я проверил его, и осмотр меня порадовал. Не то, чтобы прежний меня не устраивал. Так, о чем это я? Ах да». Я в другом мире, где в лесах водятся крылатые когтистые твари, еще и с зубами похлеще волчьих, и они жрут людей. Хм, а память частично вернулась, раз я вспомнил про свое прошлое тело. Еще есть девица, которую я спас, но при этом она утверждает, что я напал на нее. Нужно будет прояснить этот вопрос. Но все-таки она меня тоже спасла, раз я перевязанный лежу в каком-то домике. Кстати, домик так себе. Наркопритон какой-то, причем заброшенный. Большой ящик, накрытый всяким тряпьем, служил мне кроватью. Рядом горит печь, потрескивая дровами. Обставлена изба очень по-простецки. Да здесь почти ничего нет. Лишь минимальный набор ветхой мебели, всякие тряпки, несколько подсушенных тушек висит на веревке, на другой – несколько небольших рыбин. Я будто в средневековье попал. нет. Тот нож был явно современный, хоть и сильно потасканный, да и у девушки на шее висел респиратор. Хотя лук и здания примитивные. А еще я могу превращаться в какого-то халка-афроамериканца. Мне точно не померещилось то превращение. А странная пойла вернула меня в нормальное состояние. Мда, ну и дела. Я, конечно, всегда любил погрузиться в другой мир, зачитавшись интересной книженцей. Особенно сидя на работе, когда было свободное время. Но чтобы реально перенестись, ну нафиг. Хотя, чё теперь поделать. И ещё и тело какого-то дрыща досталось, который кому-то насолил, что его чуть не убили, и бросили в лесу с зубастыми тварями. Вот не верю, что это монстры оставили рану в боку и шишку на голове. Хотя тут всякое может быть. Но кроме этого, на человеческие побои указывали... Разбитая губа, нос и несколько сломанных ребер. Правда, этот набор можно получить при неудачном падении или драке с монстрами. Так-то, если бы не раны, я бы показал этим тварям. Нет, я вроде и не был спецназовцем, но за себя всегда мог постоять. Мда, тельце совсем слабенькое, надо бы поработать над ним, если собираюсь выжить и найти тех уродов, что меня избили. Я попытался встать, скинув с себя покрывало, и зацепился взглядом за ведро воды в углу комнаты. Пить хотелось ужасно, да и жрать тоже. А еще я понял, что двигаться мне невероятно больно и тяжело. Кое-как я встал и поковылял через весь дом к ведру. Через окна в дом попадал вечерний свет. Когда на меня напали, был день, а сейчас что-то похожее на закат. Я замер посреди комнаты, так как дверь отворилась, и в дом вошла моя спасительница. Первым делом я прикрыл рукой хозяйство, так как был совершенно голый. Девушка после того, как закрыла двери, сняла с лица маску. За ней скрывалась милая улыбка и слегка вздернутый маленький нос. Ее лицо уже не было измазано грязью и пеплом и казалось намного симпатичней. «Зря прячешь, таким прибором гордиться нужно!» Улыбаясь, сказала она и прошла мимо. Она хоть и пыталась выглядеть невозмутимой, но легкий румянец на щеках выдавал смущение. «Ну ладно», — ответил я, убирая руку. Все равно она уже все видела. А все, о чем я сейчас думал, это как бы напиться воды. «Я постирала твои вещи, хотя вещами их уже трудно назвать. Они разодраны, как и ты сам. Ты чего частицу не использовал?» Ты же вроде с ночного клана, этих тварей мог уделать в легкую. Я же говорил, я ничего не помню. Не знаю ни про трансформации, ни про кланы, ни про части. Мда, сильно тебе досталось. Мне приходится следить за округой. У дикарей много недоброжелателей. А в последнее время наши слишком часто пропадать стали. Вот и вышла ночью осмотреть округу, так и увидела тебя. Правда? Расскажи. Оживился я. «Ты для начала оденься, а потом отработай свое спасение, тогда и поговорим». «Это я тебя спас от той херни крылатой, пока ты валялась в отключке». «А кто меня отключил, не помнишь? Так я скажу тебе, это был ты». Девушка со злостью бросила в меня чистую одежду. Я поймал ее. Она была еще слегка влажной, но хотя бы без пятен крови. И правда, одни тряпки. «А как я тут оказался? Ты что ли дотащила меня?» — спросил я, пока одевался. — Ага, ты тот еще задохлик, а дом мой недалеко. Тут я с ней соглашусь. Мое новое тело действительно очень худое, по крайней мере до трансформации или как там ее. Одевшись, я пошел к ведру, пересиливая боль в боку и руках, поднял его и стал жадно пить. — Это мой туалет, — спокойно сказала девушка, когда я выпил едва ли не литр. Я тут же выпроснул все, что было во рту, и зашелся кашлем. «Ха-ха, да шучу я, это обычная вода!» Посмеявшись, сказала девушка. Я покосился на нее, затем понюхал воду. Да, вроде ничем не воняет, и на вкус как вода. «Извини, я заскучала тут, вот и развлекаюсь, как могу. Смотри, я же злопамятный, тоже могу нагадить». «Да какой ты злопамятный, даже имя свое забыл». «Ничего я не забыл, я Ви... Варус». «Скажи лучше, что нужно делать?» – спросил я, стараясь не кривиться от боли в боку. «Сначала поешь, потом дождемся ночи. В таком состоянии от тебя мало толку. А ночью твои раны быстро затянутся», – говорила девушка, занимаясь своими делами. «Как это?» «Ну, ты с ночного клана. В ночное время суток ты в два раза сильнее. Твои раны быстрее затягиваются, реакция и сила увеличиваются, в том числе и сила частицы». Так, давай по порядку. Что за кланы? Что, совсем ничего не помнишь? Ладно, расскажу вкратце, а там, может, и память вернется. В городе живут люди, есть обычные, их называют трутнями. Это те, кому повезло пережить все три извержения в убежище. Что за извержение? Перебил я ее. Несколько десятков лет назад за одни сутки прошли извержения трех вулканов. Первая длилась весь день, 12 часов. Самый крупный вулкан на материке. Процентов 10 людей заразилось частицей дня. Затем 12 часов извергался сумрачный вулкан. Людям пришлось выйти на улицу, чтобы защищать город от сумеречных тварей. И они тоже заразились частицей. Ну и 12 часов ночи, то же самое. В итоге около 30% всех жителей города имеют особые способности и могут эффективнее защищать город и охотиться на тварей. «А сколько это в цифрах?» – уточнил я. «Ну, не знаю, человек 300 «То есть всего в городе 1000 человек?» «Нет, 300 человек в одном клане. Но это примерно, может и 500 а может и 1000 Да и простых людей могло стать больше, как в процентном соотношении, так и в численном. А еще частица часто передается по наследству». «А твари откуда взялись? Они всегда были? Хрен его знает». Кто-то говорит, лет сто назад появились, а кто говорит и про несколько сотен. Хотя это бред, конечно. Упадок цивилизации начался меньше сотни лет назад. Материки затопило, остался только наш. А твари прут с вулканов и других гнезд. Не пробовали зачистить эти гнезда? Да ты что, там тысячи тварей. Так если три клана вместе собрать, можно же перебить всех? Шутишь? Кланы вместе собрать, ха-ха! Да тебе не только память отшибла, но и мозги последние. Кланы друг друга ненавидят больше, чем тварей. Уже друг друга перебили бы, если б не зависели от других. Ладно, оставим кланы на потом. Здесь что, три времени суток и все по 12 часов? Ну да, всегда так было. Днем планета деньце светит и полуденьце. Оно послабее, но дольше в небе остается. Где-то 24 часа. Оно сейчас, кстати, светит. Деньце только 12 часов, зато намного ярче. Но это только полгода. Всю вторую половину эти времена суток увеличиваются вдвое. Наша планета вращается медленнее. Так ученые говорили. Ладно, допустим, так что за заражение, что за частица? Ну, заразились на самом деле все люди. Но те, кто получил частицу, становятся сильнее в свое время суток. Еще частица дает сверхъестественную силу. А у меня она тоже есть. Как ее включить? А мне откуда знать? У меня такой нет. Ладно, а про какую трансформацию ты говорила? Ну, ты же превратился, не заметил, что почернел и сильнее стал. Заметил, но как-то не до этого было. Ты вообще какой-то странный. У тебя глаза почти почернели. Ты мог навсегда в мутанта обернуться. Нельзя так далеко заходить. Контролируй себя. И всегда нужно носить с собой шмурдяк. Кого? Шмурдяк – пойло, что делается из секреции мутантов. Его можно водой разбавлять, а можно спиртом. Спиртом надежнее, быстрее в кровь впитывается и может даже трансформацию остановить. Водяной нужно заранее выпивать, но тогда и трансформации не будет, а она полезна, хоть и опасна. Собственно, за этим клановые и выходят за стены города. Ну и за едой. Фу, у меня сейчас башка взорвется. Странно. Задумчиво сказала девушка. «Что странно, тебе бы столько всего вывалили». «Да я не об этом. Твои раны затягиваются. Шишка вон почти пропала. Хотя сейчас время сумрака. До ночи еще далеко». «Может, я не из ночного клана?» Предположил я. «Нет, сила ночи в тебе точно есть. Да и одежда ночного клана. Преобладают черные цвета. Эмблему, жаль, не видно. Разорвана. Девушка потянулась к моим ранам. Аккуратно сдвинула перевязку и отскочила назад, прикрыв рот руками. «Что ж, что ты там увидела?» «Раны почти затянулись. Как такое может быть? В тебе что, две частицы? Сумерки и ночь?» «Ладно, подождем ночи. А раз уж ты поправился, тогда пойдем работать, пока сумеречные твари не вышли на охоту». «Стой, ты куда без маски? Че, у вас карантин? Нафига ты маску носишь?» «У нас вулканы!» Извержение может начаться в любой момент. Маска не сильно спасает, но хотя бы несколько минут подарит. Без нее ты точно труп. А у тебя есть еще? Вот, держи. Ната протянула мне самую простую маску, которыми врачи пользуются, только черного цвета. Сама же она носила респиратор. Твои друзья явно не хотели, чтобы ты выжил, если даже маску забрали. Ната дала мне вяленый кусок мяса и вывела из дома. Мы оказались в красивом месте. Перед домом большой осенний лес, а позади круча, за которой расстилалось море. Окрестности освещались странной планетой, что-то среднее между солнцем и луной. Свет мягкий и слабый, но его достаточно, чтобы видеть все вокруг. Днем же я не видел неба за широкими и густыми ветвями деревьев. Чувствовал я себя прекрасно, словно не было недавних побоев и ран. Мясо съел за пару минут. Не то чтобы наелся, нет, даже близко, но хотя бы желудок перестал поедать сам себя и взялся за небольшую порцию мяса. Ната провела меня в небольшой деревянный сарайчик или кладовую. «Там эта тварь живет, я ее боюсь до да ужаса. Разберись с ней, пожалуйста», взволнованно попросила девушка. «Офигеть! Что же там за тварь, если даже Ната ее боится? Ладно, нужно сохранить каменное выражение лица». Чтобы там ни было, я с ним разберусь. Раны затянулись, а я боец клана ночи. Нужно отплатить за свое спасение и воду с едой. Открыв хлипенькую деревянную дверь, я осмотрел комнату. Это действительно что-то вроде кладовой. Только вместо инструментов здесь хранилось оружие, немного дров, несколько мешков с неизвестным содержимым и кучка бледных камней. «Что-то я тут никого не вижу», – повернувшись, сказал я. «Вот она!» – завизжала НАТО и отскочила от меня. Я приготовился к такому же маневру, но, обернувшись, увидел перед собой маленькую мышь. «Серьезно? Ты убиваешь кровожадных мутантов, но боишься мышей?» – удивился я. «Она мерзкая!» – дрожащим голосом ответила НАТО. Я потянулся к грызуну, который даже не думал убегать. Неожиданно ее хвост раздвоился и увеличился в размерах. Оба кончика хвостов превратились в лезвия размером с нож, а сам хвост вел себя как шланг, выпускающий воду под давлением, то есть метался в разные стороны. Я рефлекторно перехватил два хвоста резким взмахом руки, а затем с силой приложил тваря землю, держа за хвосты. В изумлении я уставился на свою руку. Откуда такая реакция? Я даже не понял, что произошло. «Ох, спасибо!» – тихо сказала Ната. «Да как нефиг делать!» – ответил я горделиво, быстро сменив удивление на безразличие. «Теперь можно заняться нормальной работой!» – сказала девушка, доставая из кладовой колчан со стрелами. Мне она протянула старенький мачете. «О да, это получше той палки!» – произнес я, разглядывая лезвие. «Неплохая работа, правда, сталь в таком состоянии будто лет сто пролежала на дне озера». Я, конечно, преувеличиваю, но металлы, правда сохранился плохо. Слушай, а какой сейчас год или столетие? Задал я очередной глупый вопрос. После извержений жизнь сильно изменилась, так что годы стали считать по-новой. Сейчас 30-й. А где ты оружие берешь, респираторы и так далее? Их в городе делают, там есть заводы и все такое. Заводы? О чем ты? Они еще до извержения перестали работать. Экология сильно испортилась, животные и растения стали умирать, а уровень воды подниматься. Вот и пришлось остановить производство. Люди такие войны устроили из-за этого. А это все, что осталось из старых запасов. Ясно. Хотя от ее ответов у меня появляется все больше вопросов. Очень хотелось бы увидеть город, чтобы понять уровень развития этого мира. Ты как себя чувствуешь? Не переборщил со шмурдяком? «До сих пор не могу понять, как ты не сдох от такой дозы». «Да нормально все. А зачем его пить, если он так опасен?» – спросил я. «Я же говорила, что все люди заражены. У мутантов есть особый орган, в котором скапливается жидкость – секреция. Из нее и делается шмурдяк. Если его не пить, станешь таким же мутантом». «Но это же мерзко!» «Сначала – да, а потом привыкаешь». «Есть целые поселения, которые отказались это пить». «Да? И что с ними?» «Ну, ты видел их жителей сегодня днем. Дисы – это бывшие люди». «Охренеть! Мда, не хотел бы я в такое превратиться. Но этот шмурдяк не дешевый. Мне, чтоб одну флягу сделать, пришлось десяток мутантов убить, а ты половину залпом выхлебал. У меня больше нету, за этим и идем сейчас». Это вам, клановым воинам, легко убивать тварей. За одну вылазку можете столько шмурдяка добыть, что на весь город хватает. Надо бы тебе вспомнить, как клановую способность использовать. Согласен, только как это сделать? Слушай, а почему ты не живешь в городе, если там безопасно и еда с водой есть? Девушка вдруг напряглась. Не твое дело, идем уже. Буркнула она. Ната повела меня в лес. Я всю дорогу пытался понять, как использовать свои навыки. Ещё бы знать, что за навыки, но НАТО ничего толком о них не сказала. Мол, про кланы мало что знает, как и про городских жителей. Наверное, навыки работают, как и трансформация. Это как вызвать стояк. Спецом не получится, а если увидел красивую девушку, всё само произошло. Хм, может подумать про монстров? Нет, не в том смысле, а чтобы сильнее стать. Хотя, как я потом назад вернусь, если шмурдяк закончился? Мои попытки прервала НАТО, когда остановилась у обрыва и придержала меня. Внизу толпилось несколько мутантов, которых я раньше не видел. Две ноги, только без кожи, да и мышцы какие-то гниловатые. Торс жерноватый, бесформенный, с вросшей в шею головой и гипертрофированными плечами. Ребра на груди больше похожи на продолжение вертикальной пасти. Красная гладкая кожа только на плечах и черепе. Руки мутировали в нечто странное. Одна рука просто увеличилась до размеров ноги, а пальцы с когтями еще сильнее. Вторая рука превратилась в лапу насекомого, очень острую и опасную. Со спины торчит несколько костей и отростков, напоминающих вторую руку, только недоразвитых. Была среди них тварь и покрупнее. Кроме всего прочего, у нее еще было два небольших щупальца, которые продолжали тело, словно тварь подняла их над головой и махала мне. «Осторожно, в этот раз там много маносов собралось. Ого, даже гремучий попался!» Изумилась Ната, накладывая стрелу на тетиву. «Лучше отойди, эта тварь второго ранга. Из ямы она не выберется, но вот щупальцами...» Договорить да девушка не успела. Я как раз шагнул назад, как из ямы вырвались два щупальца, крепко ухватив меня за ноги. Я попытался пальцами ухватиться за что-нибудь, но схватил лишь охапку листьев и земли. Меня затащили в яму с тварями.